Глава 40 Ночь окутывала горизонт, раскрашивая небо цветами древесного угля и ягод астролиста. Звезды подмигивали и танцевали в застенчивом приветствии. Небо выглядело поистине странно, достаточно светлым, чтобы различать цвета, но достаточно темным, чтобы вместить звезды. Небо пустыни. В напряженной тишине. Зафира с удивлением осознала, насколько ситуация вышла из-под ее контроля, перед лицом копий, мечей, двойных скеметаров и волшебства. Она стала никем, травинкой, которую легко было растоптать, или что еще хуже скосить. Откуда пришли эти люди? Сначала воительница из Пелузии. А теперь разодетый мужчина, чей роскошный наряд смотрелся нелепо среди развалин шара. Прежде чем Захира смогла двинуться с места, Насир схватил ее за руку и потащил глубже в тени руин. «Что ты делаешь?» — Захира гневно вырвалась из его хватки. «Ухожу», — просто ответил он. «Почему? А как же твой друг?» «Друг?» — переспросил Насир, — недоумевая от одной только мысли о дружбе. Зафира резко махнула в сторону Альтаира, который безумно улыбался новоприбывшим. Насер замер, дав понять, что не подозревал об этом знакомстве. Альтаир похлопал мужчину по плечу. Голос его звучал ласково. Еще немного, и ты нашел бы мой труп. Тысяча и одно извинение. Старость, не радость, сам понимаешь». — ответил новоприбывший, хотя выглядел не старше Альтаира. Голос мужчины был мелодичным и плавным, сладким, как шоколадный напиток, который Зафира, Ясмин, Дин и Лана пили в одной из теплых ночей Деменхура под бескрайним небом. — Кто он? — прошептала Зафира. Насир посмотрел на нее. Даже если бы знал, ты думаешь, я стал бы тебе рассказывать? — Значит... Не знал. Альтаир, очевидно, с ним знаком. Я предполагала, что и ты тоже. Ты же принц. Глаза его поймали лунный свет. «Боюсь, я не более чем принц». Насир сжал губы, злясь на себя за признание. «Пора уходить». Тени позади зашевелились. «И куда именно вы собрались идти, теперь, когда мы спасли ваши жалкие жизни?» пелузианка. Она говорила так быстро, что, казалось, забывала дышать. Насир выставил перед собой лезвие наруча, однако женщина равнодушно смотрела на Зафиру. Не женщина, девушка. Вероятно, год или около того старше охотницы. «Почему ты спасла меня?» «Ты ведь меня не знаешь», спросила пелузианка. Ее стриженная голова сияла в свете луны. Плечо обрамляла золотая манжета. Пелузия делилась на три сословия — земледельцы, эрудиты, состоящие из изобретателей и ученых, и воины. Эмблема со скрещенными копьями на манжете выдавала в женщине одну из девяти советниц, главных воительниц халифа. И все же одна из ее рук, от плеча до кончиков пальцев, пестрела древними буквами. Это был знак эрудитов, ибо только они ценили знания настолько, чтобы окрашивать ими тела. Неужели она сменила род деятельности, услышав зов сердца? «Ты мой враг?» — спросила Зафира, — отчего Насир раздраженно зарычал. На пухлых губах пелузианки заиграла ухмылка. «Мне никогда не нравился охотник Деминхура, и мое копье могло бы пригвоздить тебя к земле, прежде чем наш принц...» шевельнул бы рукой. «Если это означает быть твоим врагом, тогда, полагаю, это так». Зафира изо всех сил пыталась сохранить самообладание. «Ну, почему ты спасла меня?» Зафира открыла рот, но из уст вырвался лишь шепот. Она тряхнула головой, чувствуя на себе тяжелый взгляд на Сира. «Так было правильно». На лице пелузианки промелькнуло странное выражение. «Честь давно мертва, девочка». «Там, откуда ты родом, благодарность тоже мертва», — огрызнулась Зафира. На мгновение ей показалось, что пелузианка воткнет копье ей в ногу, но та лишь рассмеялась, сжала грозное оружие обеими руками и опустила голову. Кифа Дарвиш, присягнувшая великой гаде Бинджунд. Халифу Пелузии на юге королевства. Женщина кивнула Альтаиру и мужчине, который стоял в нескольких шагах от неё. Дружеский настрой исчез так же быстро, как и возник. «Теперь пора в путь!» Насир, стиснув челюсти, беззвучно двинулся вперед. Зафира повернулась, чтобы расспросить Кифу, откуда то пришла, как и почему, На девушка занялась втыканием иглы с ниткой вплоть окровавленной руки, не вздрагивая. Глаза Зофира расширились. «Во что я ввязалась?» «О, ты решил к нам присоединиться», — обратился незнакомец к Насиру. Он двигался с кошачьей грацией, какой Зофира могла бы ожидать лишь от людей из рассказов Бобы, Клетчатую куфию удерживал богато украшенный венец из черного металла. Овал лица подчеркивался темной бородой, подстриженной так же коротко, как и у Насира, но намного изящнее. Золотистая кожа, слишком светлая, чтобы принадлежать пелузианцу, сияла в лунном свете. Вокруг левого глаза извивалась татуировка, нанесенная тускло-золотыми, почти бронзовыми чернилами. «Кто ты?» Спросила Зафира. Его обведенные сурьмой глаза скользнули по ней, и мужчина улыбнулся, сверкая зубами. Эта улыбка вызвала в душе Зафиры чувство безопасности. Эта улыбка заставила ее усомниться во всем. Меня зовут Беньямин Хади, представился он. А затем человек, который помог ему бить взбунтовавшихся Сафи, приподнял концы своей кофеи, чтобы обернуть их вокруг головы, обнажив два золотых кольца, сверкающих на верхней части одного уха. удлиненного уха. Сафи.